Проект Россия, книга 3, часть четвертая, глава 2 Государство. Что такое государство? В энциклопедиях, учебниках политологии, социологии и прочих, вразумительного ответа нет. Официальное определение государства, которое там можно найти, никуда нас не продвинет. Социальная конструкция, именуемая государством, возникла из стремления людей к самосохранению. Стремление к объединению породило общину, город, государство. Все это звенья одной цепи, продолжение первичного импульса, следующего из природы человека, инстинкта жизни. Чем крепче конструкция, тем выше безопасность каждого члена этой конструкции. Прочность зависит от количества и качества собранных ресурсов. Если носителями ресурсов являются люди, получаем, чем больше людей объединятся, тем в большей безопасности они окажутся. Идея личной безопасности может объединить ограниченное число людей. Сто человек могут объединиться на основе родственных уз. Сто тысяч человек, даже если они все родственники, родственностью не свяжешь. Они будут стремиться к безопасности, но поскольку понятие блага у всех не может быть одинаковое, неизбежен конфликт. Конструкция, части которой вступили между собой в конфликт, распадется до естественного размера. Большие социальные конструкции возникают вокруг больших идей. Большие идеи рождаются из большого знания. Вопрос не в том, насколько правильно имеющееся знание. Вопрос в его масштабе. Турист имеет перед своим взором более широкую перспективу и может составить общее представление о местности, в то время как профессиональный шахтер видит только забой, в котором он работает. Гард Стратегия непрямых действий. Самое большое знание, максимум, на который человек может претендовать, это знание видимого и невидимого мира. Знание природы физики и знание за рамками природы метафизики цельное. Из него выводится большая идея, определяющая смысл жизни человека. Цель, лежащая за рамками мира, может быть принята всеми, потому что не касается текущей жизни. Из-за отсутствия разногласий возникает потенциал объединить максимум народа. Это образует максимум ресурсов и в итоге максимальную безопасность. Создание большой структуры начинается с высшей идеи. Если ее удается донести до большого количества людей, они начинают объединяться в первую очередь ресурсами. Это позволяет приобрести, изготовить или отнять, новые материальные ресурсы. Складывается система именуемое государством, в рамках которого вопрос выживания в примитивном смысле снимается. Люди защищены от голода, холода и прочих опасностей, характерных для незащищенного системой человека. Со временем идея попадает в зависимость государству. Если его не будет, не будет возможности содержать храмы и приносить жертвы. Сохранить государство можно, если постоянно увеличивать его экономическую и политическую мощь. Чем больше государство преуспевает в приобретении мощи, тем больше попадает в зависимость от экономики и политики. Принципиальный момент. При рождении государства люди объединялись вокруг мировоззренческой цели. В условиях, когда система зависит от количества золота и качества меча, акценты меняются. Первичным становится не выполнение указаний божеств, как сказали бы современные историки, а обретение земной мощи. Логика подталкивает к выводу, если не будет мощи, не будет возможности служить божеству. Начинаются структурные изменения. Верхушка государства закономерно наполняется людьми, способными решать сиюминутные вопросы политического и экономического характера. Человек поднимает на вершину власти способность обрести материальную мощь. Мировоззрение, выходящее за политические горизонты, оказывается помехой. Служение высшей цели отходит на второй план. Государство начинает пониматься не как инструмент достижения высшей цели, а как самоцель. Если вчера государство понималось инструментом служения божествам, теперь наоборот, государство само становится чем-то вроде божества. Религиозная идея и возникший вокруг нее культ переходят в разряд инструментов, посредством которых государство достигает своих целей. С этого момента войны в религиозных целях, которые вели языческие государства, прекращаются. Война обретает экономический смысл. Если бы цивилизация ацтеков не была уничтожена, в своем развитии она пришла бы к войнам не ради человеческого материала для жертв, а ради рабочей силы. Когда государство становится божеством, его голова, правитель, тоже обожествляется. Теперь это минимум верховный жрец, максимум воплощенный Бог. В процессе эволюции правитель стягивает на себя божественность. После накопления критической массы божественности он обретает статус самостоятельного божества. Государство снова становится инструментом, служащим божеству, сидящему на троне. Однажды божественность правителя достигает уровня, выходящего за возможности человеческой критики. В начале процесса обожествления от сидящего на троне требовалось определенные таланты. В конце процесса хватало одной божественности. Следующий этап. Реализуется родительский инстинкт. Здесь можно увидеть инстинкт самосохранения. Родители хотят устроить детей, усматривая в этом свое благо. Божественность наследуется. Неважно, какие у тебя таланты, важно, какие у тебя родители. Если они имеют божественный статус, дети его наследуют. Земные божества рождают новые божества. Они как боги на Олимпе. От них не могут родиться люди, от них рождаются божества. Сын или дочь императора по факту рождения выше простого человека. Подобное притягивает подобное. Вокруг божества формируется соответствующая элита, выполняющая функции младшего божества. дети элиты наследуют этот статус вне зависимости от своих качеств. По теории вероятности большинство божеств, рожденных от правителей придворных, заурядные люди. Очень редко во дворце появляется человек большого таланта. В основном это обыватели с соответствующим набором целей. Но это уже ни на что не влияет. Власть, посредственности на троне и окружающие ее элиты таких же посредственностей воспринимается вся как божественная. Официальная Пропагандистская машина использует все средства, чтобы внушить. Само небо дало власть этой прослойке людей. Здесь тонкий момент. Власть понимается божественной не как явление продолжение небесной иерархии на земле. Божественность усматривается во власти конкретного человека. Считается, именно он и есть божественный избранник. Именно его Бог и выбрал проводником своей воли. Постепенно власть наполняют породистые простолюдины – дети императора и придворной элиты. Совокупность их интересов составляет усредненный идейный вектор государства. Единая высшая цель государства распыляется на ряд личных целей. Каждый имеет свою цель и считает ее главной. Бытовые стремления становятся чем-то вроде идолов, служение которым человек посвящает жизнь. Каждый теперь как бы сам себе жрец. По факту совокупности – бытовых идей образуется новое служение. Государство, народ и элита становятся инструментами, обслуживающими мамону. С этого момента государственная конструкция, утратив связующий элемент, идею, начинает расползаться, а общество атомизируется и рассыпается в прах. Эволюция государства выражается в такой последовательности. Первый этап. Первичный импульс задают инстинкт самосохранения и цель Выведено из большого знания. Вокруг большой цели накручивается большая структура государства. На этом этапе оно, инструмент служения языческим божествам, наиболее яркий пример – стеки. Второй этап, когда служение высшей цели оказывается в зависимости от государства. А само государство зависит от золота и меча. Приоритеты меняются. Государство из инструмента служения божеству само превращается в божество. Свергнутое божество становится инструментом, работающим на укрепление мощи государства. Третий этап. Развитие государства приводит к обожествлению правителя. Далее обожествляются его родственники и ближайшее окружение. Голова государства-божества стягивает на себя статус государства. Правитель превращается в самостоятельное божество, понимающее государство и религию инструментом для своих целей. Последний этап. Элиту наполняют породистую простолюдины, не мыслить в должном масштабе. Формально они управляют государством, но фактически своими мелкими интересами порождает новое божество Мамону, которое пожирает государство. Заметьте, раньше до последнего этапа государство не доходило. Оно слабело в конце третьего этапа и поглощалось соседями. Сегодня научно-технический прогресс породил искусственную ситуацию, в которой разложение и подчинение Мамоне. Продолжаются.